четыре края света При гомере греки представляли себе землю большим кругом, по краю которого течет океан, не море океан, а река океан, границы вселенной. В середине этого круга находились дельфы, вокруг них греция, рядом эгейское море, а дальше неведомыепростран, по которым много лет скитал с садисей. С тех пор мир прояснился и раздвинулся. Средиземное море стало для греков своим, домашним, и о всех прибрежных его странах греки имели самые точные сведения. На западе был Карфаген, суровый город человеческих жертвоприношений, опасный сосед и частый враг. На юге был Египет, цари его охотно принимали в гавани греческих купцов, а на службу греческих воинов. На восток от Средиземного моря была финикия За спиной у нее Осирия и Вавилония, а за спиной у них Мидия и Персия. Эти страны были заняты внутренними войнами и до поры до времени не опасны. На восток от Эгейского моря была Лидия. Это была почти своя земля. Цари ее приглашали в гости греческих мудрецов и дарили в Дельфы столько даров сколько не дарили и сами греки. Наконец, на севере была Скифия, край степей и лесов, но и он был уже знаком и оттуда ездил в Грецию Анахарсис. Половину мира занимала Азия, четверть — Европа, четверть — Африка. Сказочные страны и народы, однако, не исчезли, они только отодвинулись дальше, к краю земли. Греки до них не доходили, но с жадностью пересказывали все слухи о них. Слухи были все похожи друг на друга. Сюда оказывалось, что страны там богатые, а народы дикие, золота и серебра много, но пользоваться ими люди не умеют. На западе, в Испании, в земле столько золота, что при лесных пожарах оно плавится в жилах и само вытекает на поверхность. Реки там текут золотым песком. Но люди в тех местах кельты и иберы не умеют даже сеять хлеб и питаются желудями. Они жестокие и бесстрашные Когда им нужно гадать о будущем, они убивают человека ножом в спину и гадают по его судорогам. Бесстрашны они потому, что верят, будто в загробном мире будут жить, как жили здесь. Они даже дают друг другу в долг при условии отдачи на том свете. Правда, некоторые говорят, что по ту сторону кельтов и иберов, на берегу океана, лежит страна Тартес с богатыми городами и мудрыми царями. А еще дальше, в океане, лежат счастливые острова, где даже царей нет, а у людей все общее. Может быть, это уже рай? На Дальнем Севере живут Гипербореи. Это тоже край блаженных. Там вечный день и туда в зимнюю пору приходит гостить сам бог Аполлон. Страна эта отгорожена высокими горами, в горах глыбами лежит золото, а сторожат его щищные птицы — грифы. А у подножья гор живут племена сказочные и дикие. Это аримаспы, у которых один глаз всегда прищурен, и седоны, у которых сыновья поедают трупы отцов, Ирки, лазающие по деревьям. Невры, про которых говорят, будто каждый невр раз в году оборачивается волком. Будины, чья пища сосновые шишки. Агафирсы, у которых жены общие, чтобы все люди были роднёй друг другу. Даже с скифом приходится с этими народами разговаривать через семерых переводчиков. На востоке — крайняя страна, Индия. Здесь золото не в горах, а в пустынях. Истерегут его не грифы, а исполинские муравьи. Ростом они с собаку, а норы у них под землей. Копая норы, они задними ногами выбрасывают на поверхность песок, и он кучами лежит у входа в нору. Этот песок — золото. Местные жители ходят за ним в пустыню в самое жаркое время дня, когда муравьи сидят в норах. Ходят с тремя верблюдами, и среди них непременно одна самка, у которой дома остались верблюжата. Набивают мешки золотым песком и бросаются в бегство. Муравьи выскакивают из нор и гонятся за ними. Верблюды-самцы от них не ушли бы, но верблюдица-самка, стремясь к покинутым верблюжатам, убегает а за нею кое-как поспевают и самцы. Так добывают индийское золото. На юге крайняя страна, Эфиопия. золото там тоже столько, что из него делают даже цепи для преступников. Люди там пьют только молоко, живут до ста лет, царем выбирают того, кто всех красивее и сильнее, а богов чтут двух, одного бессмертного, другого смертного, но неведомого. Но путь к Эфиопам лежит через пустыню, где живут дикие кочевники, никому не покорные. Это псиллы, заклинатели змей, которые ходят с копьями наперевес в поход против южного ветра за то, что он засыпает песком их колодцы. Это атаранты, у которых люди не имеют ни имен, ни прозвищ. Это атланты, которые не едят ничего живого и не умеют видеть сынов. А другие племена уже трудно было даже отличить друг от друга. Таков был мир, лежавший вокруг Греции. Он манил богатствами и отпугивал дальними и дикими путями к ним. Этот большой мир был не страшен маленькой Греции, пока он был разобщен. Но за сто лет, которые прошли от салона до Крисфена, половина этого мира сплотилась в одну великую державу — Персидское царство. Греции правил закон, Персии — царский произвол. Кто будет сильнее?